Глава девятнадцатая «Я знаю, и я вас ждала. Присаживайтесь». Ведьма взмахнула рукой, предлагая гостям располагаться, и замолчала, задумчиво перебирая что-то в памяти. Алекс посмотрела на Велмора, но тот лишь покачал головой, отводя от себя подозрения как информатора. За все время он не проронил ни слова, Молчаливо наблюдая за всеми троими, что было даже странно. Инку пришел, что будет куда интереснее, если Фрея сама объяснит птенчикам, что к чему. Кивком указав Джеку и Алекс на кресло, он опустился на диван и вальяжно развалился на нем, словно огромный сытый кот. Велмар здесь ни при чем, женщина сдержанно улыбнулась. Он, как и вы, ведомый. Алекс опустилась на кожаное сиденье и напряженно застыла. Она и так вся превратилась в слух и внимание, в любой момент готовая к удару и разоблачению. Но отчего-то видимо, что без сомнений, как и Мередит, в одну секунду почувствовала в девушке свою, не спешила. «Что вы имеете в виду?» – Джек опередил ее с вопросом. Но Кинг и сама уже начинала догадываться о происходящем. Стоило сразу понять это, как только они вошли в дом, но ее мысли были заняты другим. Угрозы здесь не имелось, в отличие от кое-чего другого. «Предвидение», — коротко ответила Алекс Зафрею, и Салье удивленно сощурился. «Мало кто знал обо всех ведьмовских обрядах. От большинства остались только ветхие страницы», от растворившихся в истории мира рукописей. Но Алекс знала, как знала об этом и ее мать. Предвидение! кивнула Фрея удовлетворенно и остановила свой невероятный оконитовый взгляд на некроманте. Джек чертыхнулся, ведь для него вся эта муть была непонятной. Копом он был отличным, но с ритуалами древних дел никаких не имел, да и не хотел иметь, как в принципе. И с самими древними. До сегодняшнего дня он и не подозревал, что мир двуликих настолько далек от его, человеческого. О том, что никто и не догадывался об огромной паутине тоннелей под Нью-Йорком. И еще этот Мельфи, Мельфер, чем там восхищалась Алекс. Может, кто-то объяснит, какого черта здесь происходит? Он резко повернулся к напарнице, чтобы услышать, наконец, хоть какое-то вразумительное объяснение. Девушка не смотрела на него. Всё ее внимание было приковано к ведьме, но она прекрасно слышала нотки нетерпения в голосе детектива. Как же ей удалось проморгать столь явные намеки. Другие, возможно, и могли бы не заметить. Но Алекс была ведьмой, хоть и наполовину. Она знала, что мы придем. Кинг не могла отвести взгляд, просто не имела сил оторваться от глаз цвета бушующего моря, потому что предвидела. Хочешь сказать, видела будущее? Но ведь ведьмы не бывают ясновидцами. Что-то ускользало от внимания Джека, и это его злило. Между этими двумя, Алекс и Фреей, происходило нечто, недоступное другим. Они будто общались на каком-то телепатическом уровне. Но он знал, что двулики разных видов не умеют этого. Ведь даже гусь не найдет общего языка с рыбой. Жить в одном мире сможет, но вот так общаться нет. «Она не ясновидец!» — Кенка близнула пересохшие губы. «Ведьмы, они слушают духов. Это шабаш, Джек!» Алекс, наконец, смогла оторваться от гипнотического, чарующего взгляда Верховной и повернуться к напарнику. Шабаши тоже были упразднены и запрещены. Ведьмам всех мастей больше не дозволялось собираться вместе для совершения любых ритуалов. Салье, поймав испуганный взгляд Алекс, перевел глаза на одно из стен, и так же, как и она, все понял. Эти жуткие маски находились тут не просто как часть интерьера или дань истории. «Что за хрень вы тут устроили?» Когда-то Шабаш приносил жертвы темным духам и богам, взамен давал силу каждой ведьме. Они обретали знания, о которых можно было только мечтать, и спустя полстолетия оказывается, что вся эта дрянь происходит снова, под носом полиции и Минюста. «Мы не убиваем людей», — словно прочитав мысли Салье, отчетливо произнесла Фрея. «Тогда что вы тут делаете?» Ведьма медленно провела ладонью по гладкой поверхности стола, будто сметая невидимые пылинки. «Мы используем лишь часть энергии, отданной людьми добровольно». Духам нужна только она, и за столько лет мы научились подпитывать их без вреда для окружающих. Джек сжал губы, вытянув их в одну линию, не веря ни единому слову. Двулики обманывают, скрывают, изворачиваются. Что-то верится с трудом. Спроси у некроманта, женщина указала на Алекс. Чувствует ли она мертвых здесь? Безупречная, обходит ведьм стороной. И Алекс действительно не чувствовала их. Фрея говорила правду. Ни одна жизнь не была отнята или отдана добровольно в этих стенах. Она кивнула, подтверждая слова Верховной. «Мы берем и мы отдаем. Наше священное право поддерживать свою силу. Люди приходят сюда за помощью и расплачиваются частицей своей энергии. Взамен духи открывают нам тайны, прошлое и будущее, и все довольны». «И что они тебе сказали?» Алекс даже вздохнуть боялась, ведь теперь она ходила по тонкому льду. Вздумай Фрея разоблачить ее, Кинг ничего не сможет с этим сделать. Предубеждение, что связь двух видов кощунства против природы, засела в ней слишком цепко. Что вы придете, что впереди нас ждут перемены, плохие перемены и много, очень много крови. Джек встал и шагнул к столу. Он практически навис над женщиной, впиваясь в нее цепким взглядом. Его внушительная фигура давила подобно каменной глыбе и всегда по-своему пугала тех, кого он приводил в комнату для допросов. «Хватит с нас глубокомысленных недомолвок и загадок. Если ты знаешь, зачем мы здесь, то какого черта происходит?» Фрея вскинулась. В ней не было ни страха, ни замешательства. Порой Джек задавался вопросом, способны ли вообще древние, а то, что Фрия непростая верховная, ощущалась практически кожей, по-настоящему боятся. «И люди желают развязать войну и двуликие Разделяй и властвуй, мой милый мальчик. Твое правительство не просто так ищет вас повсюду. Но пока они еще не поняли, какой серьезной костью вы станете поперек горла, и это вам поможет». «Для Министерства вы двое пока только беглые преступники, и не более того». Что же касается чудовища, убивающего двуликих, это порождение мрака и тщеславия. Они выгуливают его, словно питомца. Кормят, отпуская убивать агнцев, кормиться их непрожитыми жизнями, играть телами. «Кто они?» — Алекс почти не дышала. «Ты знаешь имена? Подожди». Что ты имеешь в виду, говоря, что убивает оно только двуликих? Это не так? Нет, я не знаю имен, а их лица, только ширма, покачала головой Фрея. Идеальное прикрытие для тех, кто действительно правит миром. Те, о ком я говорю, сильнейшие люди и двуликие, наделенные практически безграничной властью. А власть развращает. Они возомнили себя всесильными. Они причислили себя к богам. «Хотя такие же букашки, как и мы с тобой». «Дорогая моя», — неожиданно подал голос Инкуб. «Мы пришли не только за этим, нам еще...» «Я знаю», — Фрея растянула губы в кривой улыбке и кивнула, перебивая Велмора. «Мой старый друг, знаю. Вас интересует история. Те знания, что хранят духи. Нас интересует архив». Джек перебил Верховную, не желая слушать всю эту вуду-юду чушь. Мы получили информацию о том, что он, при этом детектив, кивнул на вальяжно развалившегося на диване инкуба, обладает необходимой нам информацией, а он, вместо того, чтобы хоть что-то объяснить, притащил нас сюда. Фрея насмешливо снизу вверх взглянула на разошедшегося Джека, медленно затянулась и выпустила струйку вонючего дыма. «Как я и говорила, он ведомый. Он должен был привести вас сюда, и вот вы тут. И единственный архив, что вы можете найти в этих стенах, — это знания, хранящиеся у духов. То, что сотворили люди, можно уничтожить, спрятать, исказить до неузнаваемости, но знания, хранящиеся у них, никогда». «Всё это чёртовы отговорки», — рявкнул детектив, силой ударив кулаком по столу. «Чушь! Почему просто не ответить на наши вопросы?» «Потому что я не знаю ответов». Фрея медленно поднялась. При этом каждое ее движение выглядело не менее угрожающим, чем у самого Джека. «Они...» — она произнесла это слово с неким затаенным страхом и уважением. «Знают все. «Джек» — позвала напарника Алекс. «Фрея права». «Мы же не смогли обнаружить ничего в записях полиции. Уверена, что и в архивах Минюста информации не больше. А то, о чем говорит Фрея...» Девушка запнулась, облизав пересохшие губы. «Это наш шанс». «Алекс...» Салье развернулся, разрывая зрительный контакт. «Ты же сама понимаешь, что это их общение с духами не что иное, как...» «Шабаш...» Закончила за него Алекс и кивнула. «Понимаю. Это незаконно». «Да», — снова кивнула девушка, «но разве у нас есть другой выход?» Она подалась вперёд, силой сжимая кулаки и стараясь не волноваться. Вся эта ситуация и то, что им просто не оставили выбора, все это злило, выводило из себя и пугало. Да, она откровенно боялась всего, что было связано с ведьмами и их силой, ее силой. Именно поэтому отгораживалась от других». Замыкалась в себе и старалась никого не пускать в свой крохотный мирок, прослыв при этом заносчивой, высокомерной и нелюдимой. Это сейчас она понимала, что тот же Карл давно знал или просто догадывался о ее двойственности. Не зря же время от времени в его доме появлялись книги на тему ведьмовства. Не зря, практически не ощутив этого перехода, закрывшись ото всех, девочка-некромант пустила в свой мирок этого двуликова умного, деликатного, достаточно холодного и циничного, чтобы не уничтожить ее мир. И только сейчас она осознала, что кроме осторожного Карла, в ее крохотную вселенную бесцеремонно ворвался Джек, просто не заметив существования каких-то границ и стен. От этого неожиданного осознания ее отвлек злой рык. Всегда есть другой выход. Но у нас нет времени его искать, Джек. Или ты думаешь, что ищейки просто так отступят? Я уверена, они уже нашли Арлет и наверняка вышли на след Велмора. У нас крайне мало времени на то, чтобы найти ответы на наши вопросы и хоть на шаг приблизиться к той твари, что убила Карла. И Мэтью, и тех мальчишек, и... Алекс резко выдохнула. Я даже боюсь думать о том, скольких еще не нашли. Ты же сам слышал. Это чудовище, оно убивало и убивает. Оно кормится. «А это значит...» — девушка резко поднялась. «Что будут еще жертвы? Люди и двулики? Дети? Черт знает, кто еще Джек! Мы нарушили уже столько законов, что небольшой шабаш...» «Алекс!» — практически простонал детектив. Закинув голову, он уставился невидящим взглядом в потолок, словно мог найти там ответ на раздирающий его вопрос. Наконец, выдохнув, посмотрел на Алекс и прошипел, обращаясь однако уже к ведьме. «Хорошо, будь по-вашему, что от нас требуется?» «Ничего», — ответила Фрея. «Да, конечно», — Джек перевел взгляд с замершей у кресла девушки на хозяйку кабинета. «Ничего, Джек Салье», — спокойно повторила Фрея. «От вас нам ничего не нужно».